Глава 20. Северо-западная часть округа Кук, штат Иллинойс. Июль 1934 года. Еще одна проселочная дорога, еще одна жаркая ночь. Тема разговора – последняя проселочная дорога, последняя жаркая ночь. Лес находился в отвратительном состоянии. Одно дело появление двух полицейских. В газетах писали, что у них была привычка возвращаться после дежурства домой второстепенными дорогами, чтобы проверять, не нужна ли кому-либо помощь. Их появление было просто неблагоприятной случайностью, совершенно непредсказуемой, во вселенских масштабах это было ничто. Но вот тот тип, федерал, Лес был в этом уверен, который появился как раз вовремя, чтобы избавить полицейских от мясорубки и едва не всадил пулю Лесу в лицо. Черт возьми, что он там делал? Это было уже больше, чем случайное совпадение, хотя в газетах ничего не написали про его появление. На самом деле уже одно только это убедило Леса в том, что он имел дело с федералом, который предстал для него ночным призраком, человеком-загадкой, обладающим волшебным даром узнавать правду и всегда, как в радиоспектаклях и в кино, появляться на месте в нужный момент. «Вы никому ничего не говорили?» – приставал с расспросами к своим приятелям Лес. «Я хочу сказать, как он узнал?» Слабым местом Джей Пи была Салли, его девушка в Сакраменто. «Ты ей ничего не говорил? С какой стати? Салли считает, что я торгую тракторами. Может быть, она что-то подслушала или рылась у тебя в карманах, почуяла вознаграждение и донесла в полицию. Сали не такая. Она хорошенькая, и, как это часто бывает с хорошеньками, голова у нее пустая. Она ничего не замечает, ничего не помнит. Просто считает меня красивым парнем, коми-вояжером, веселым, знающим, что к чему, только и всего. Сали ничего не слышала про крутых гангстеров. Газет она не читает, а по радио слушает только музыку. У Леса был пунктик относительно женщин, он им не доверял. То же самое он испытывал к Мике Комфорте, милашке Гомера, но не получив удовлетворения от Джей Пи, двинулся дальше. Телефон не могли прослушать, уверенно заявил Толстяк. Мы за этим следим, Лес. Когда подключается прослушка, в трубке всегда слышен щелчок. Так вот, никаких щелчков не было, это невозможно. Думайте, думайте, кто мог вас подслушать? Вы говорили на людях? Как им удалось проникнуть внутрь, если лес, если бы это были федералы, они нагрянули бы целой толпой с автоматами и винтовками, они устроили бы 4 июля. 4 июля отмечается День независимости, главный праздник в США, сопровождаемый фейерверками. А там был всего один человек, он проезжал мимо, вспомни, его не было там с самого начала, он не прятался у дороги, он услышал стрельбу, развернулся, сбежал на гребень, оценил что к чему и открыл по тебе огонь. Если бы он планировал что-либо заранее, то не стал бы палить из пистолета с полутора сотен ярдов. Он не мог ничего знать, это была случайность. «Та еще случайность, смею заметить», — сказал Лес. «Сперва совершенно случайно появляются полицейские, затем случайно появляется этот федерал». Это уже две случайности. Одна за одной, вплотную, так не бывает. Мир устроен иначе. Никого не интересовало, как устроен мир согласно Лесу, чьи представления были высечены в камне, бесспорные, незыблемые. Если слишком сильно надавить на него логикой, он просто сорвется с катушки. Толстяк быстро пошел на попятную, как и Джек, когда очередь дошла до него, как и, наконец, Кэрри. «Ты не заметил в гараже ничего странного?» – приставал к нему Лес. «Из всей команды у тебя одного есть постоянный адрес. Быть может, на тебя вышли? Быть может, за тобой проследили?» Лес, клянусь, я был осторожен. «Я постоянно проверяю и перепроверяю каждый свой шаг». Я приезжал и уезжал разными дорогами. По телефону наши дела не обсуждал. Эта часть моей жизни полностью обособлена. У меня чутье на тех, кто рыскает вокруг, пытаясь все разнюхать. Полицейского досье на меня нет, если не считать мелочей подросткового возраста, до которых никому нет дела. Я идеально вам подхожу. Я знаю свое дело. Вот почему я хочу быть вместе с вами, ребята. У меня талант. Я не хочу всю свою жизнь менять масло в машинах, которые не могу себе позволить. Для людей, которые обращаются со мной, как с обезьяной. Господи, если они узнают, что я был вместе с малышом Нельсоном, они наделают в штаны. В кои-то веке лес не взорвался, услышав прозвище, прилепленное к нему газетами, которое всегда задевало его за живое, поскольку лицо у него не было детским. Сам он не был коротышкой, а среднего роста, довольно привлекательный, как все говорили, и костюм с галстуком сидел на нем хорошо. Но неприкрытое блаженство Керри, порожденное близостью к малышу Нельсону, удержала Леса от того, чтобы наброситься на своего подельника с кулаками, как это уже бывало не раз. «Ну хорошо», — сказал Лес, — «ты по-прежнему занимаешься машинами? И ты можешь угнать этот автобус?» «Так точно», — ответил Керри. «Отлично», — похвалил его Лес. Он вернулся в туристический домик, снятый неподалеку от Гленвью для Хейлен, рядом с аэропортом имени Кёртиса. Хотя самолеты доставляли неудобства. Заняться было особо нечем. Хелен каждый день ходила в магазин и покупала «Трибюн» или «Геральт Экзаменер», а вечером выходила еще раз за «Дейли Ньюс. Лес читал, слушал радио, и время от времени они с Хелен выбирались в кино. Как-то раз они вечером отправились в Маунт Преспект на манхэттенскую мелодраму, удивленный тем, что фильм еще не сошел с экрана, так как вышел он еще два месяца назад, в мае. Но Лесу фильм нравился – и было приятно на какое-то время оставить все заботы в стороне, глядя на то, как Гейбл играет гангстера, не похожего на всех тех гангстеров, которых когда-либо встречал Лес. А уж он-то общался с ними на протяжении многих лет, поскольку еще будучи подростком был на побегушках у Капоне, а затем в банде Тухи. Гейбл был слишком обаятельный, слишком привлекательный, а настоящий гангстер Человек бесконечно жесткий, и неважно, сколько ему лет и какое у него чувство собственного достоинства. В том, что связано с честью или делом, он без раздумий пускает в ход кулаки или хватается за нож или пистолет. Этими качествами обладали Эдуард Джи и Кегни, но смазливый слабак Гейбл никак не мог быть гангстером, для этого он был недостаточно крепким. Он был большим, а не крепким. А это огромная разница, как показывала вся жизнь леса. Вот почему ему так нравились гангстеры. Они никому ничего не спускали, а сами раздавали по полной, когда у них возникало такое желание, никогда не оглядываясь назад, и у них всегда были лучшие женщины, лучшие машины, лучшая одежда и лучшие друзья. И Лес подстраивался под этот образ, хотя у него было особое отношение к Хелен, которую он любил почти так же сильно, как любил свое ремесло гангстера. и которая никогда, ни разу не просила его переменить род деятельности. Ну, разве это не замечательно? Единственной связью с окружающим миром был Джей Пи, приходивший каждый день справиться, не нужно ли что-нибудь сделать. Он обладал гибкостью и свободой, поскольку не был знаменит, как лес после Саутбенда, и по-прежнему мог вести обычный образ жизни. Как-то раз они с лесом поехали на запад проследить за поездом, который прибыл... в дымой около пяти вечера. Как и говорил Джимми Мюррей, они искали место, где его остановить, и нашли неплохую точку невдалеке от Уиттона. Длинный прямой перегон и дорога, быстро уходящая в лесистый район с множеством развилок. Можно будет остановить машину там, напасть на поезд, быстро отойти в лес, сменить машину и скрыться, не оставив никаких следов. Описывая широкие круги в том районе, Они наткнулись на дамочку, развозившую детей в большом желтом школьном автобусе, и проследили за ней. Естественно, дамочка поставила автобус рядом со своим домом, на улице. Терри без труда угонит в нужный день автобус и оставит его на путях, чтобы остановить поезд, после чего в дело вступит оружие. «Если к нам присоединиться Джонни», — сказал Лес, — «все будет просто замечательно». Нам нужен один ствол, чтобы держать под прицелом машинистов, и четыре ствола, чтобы взять почтовый вагон, взорвать сейф и разобраться с сопровождением. А одному богу известно, сколько народу окажется в почтовом вагоне. Керри я в счет не беру, хоть он отличный парень и все такое, но ему еще не приходилось бывать в наших краях, и я не знаю, в какую сторону он поскачет, если станет жарко. Четыре человека с пистолетами заставят всех быстро замолчать, и дело будет сделано. Думаю, нам потребуется не больше пяти минут. «Лично я не возражал бы против еще одного ствола», — сказал Джей Пи, а Лес всегда прислушался к его мудрым советам. «Гомер?» — предложил Джей Пи. «Кусок дерьма!» — вырвался Лес. «Он наговорил гадость и прохилин, я хотел его убить!» «Насколько я слышал, в Саутбенде он был хладнокровен, словно кондиционер. Говорят, что никто из вас не выбрался бы из Саутбенда, если бы он не прихлопнул одного полицейского и не сдержал остальных». «Слушай, я сам там был!» — возмутился Лес. Если говорить о хладнокровии, я получил пулю в грудь и даже глазом не моргнул. Вот это хладнокровие. Не сомневаюсь, но ты же не хочешь работать с Чарли Флойдом, так? Я хочу сказать, если б тебе пришлось выбирать между Чарли и Гомером, кого бы ты выбрал? Я тебя понял, сказал Лес. Меня это не радует, но ты прав. Нам действительно нужен еще один ствол, если Гомер не раскис после той пули в башку. то если он поклянется держать свою пасть на замке, можно будет взять его в дело. Но только операцию планирую я. Теперь я буду главным. И Гомер должен будет с этим смириться. Гомер все поймет. Я посмотрю, удастся ли нам в ближайшее время еще раз встретиться с Джонни. Я могу связаться с ним через того адвоката. Он поддерживает связь с Гомером и сможет его захватить. Скажем, договоримся на 21 число. Времени достаточно. Встретимся в Вайфарер ин в окигане в дальнем зале. Там сейчас все должно быть чисто. Понял, сделаю, как договорились. Вот, пожалуй, и все. Скоротать время помогало радио. Днем – бейсбольные матчи с участием Капс или Сокс. Чикаго Капс и Чикаго Уайт Сокс – два профессиональных бейсбольных клуба, выступающие ныне в главной бейсбольной лиге. По вечерам музыка. Ни та, ни другая команда не могла похвастаться особыми успехами. Но ребята старались на поле, и лесу нравилось полностью погружаться в игру. По мере того, как приближалась встреча с Джонни, его настроение постепенно улучшалось. — Так, — сказала Хиллен, вижу, хандра проходит. Мне гораздо лучше, дорогая, все идет гладко. — Тебе не страшно? — Конечно, страшно немного. Этот проклятый федерал меня здорово напугал. Еще пара дюймов, и у меня во лбу появилась бы дыра от пули. Я слышал, как она просвистела мимо и сбила с меня шляпу. Надеюсь, именно она предназначалась мне. Это не навело тебя ни на какие мысли? Конечно, навело. Я понимаю, нет ничего хорошего в том, что наши малыши сейчас вот у твоего отца. Я желаю сам воспитывать своих детей. Не хочу, чтобы их воспитывал дед. Мы не видели их уже три недели после самого Саутбенда. Но я не могу выйти из игры без большого куша. И тогда мы сможем уехать куда-нибудь, зажить спокойной жизнью, купить какой-нибудь бизнес, стать обыкновенными людьми. Однако для такого хода нужны деньги. Нельзя начать с нуля. Лес не мог сказать, искренне ли его слова. Он повторял их часто, иногда искренне, иногда нет. Я обожаю, когда ты говоришь вот так. Хелен, я понимаю, как тебе приходится несладко. Ты держишься замечательно. Ты, моя девочка, всегда приходишь мне на помощь. Ты главная героиня этого кино. Я так тебя люблю. Наверное, умру от любви, если меня не прикончат фараоны. Я самый счастливый человек на свете. Далее последовали глупые нежности, которыми обмениваются влюбленные, после чего секс, доставивший огромное удовольствие.